Глава сорок т р День матери. В воскресенье в утром Бри и Кайло вдвоем катались на тыковке. Их совместный вес не был проблемой для выносливой лошадки. Тыковка прилежно рассекал полугу, за ними ехал Адам на ковбои, в то время как Люк на бунтаре ехали впереди всех. Вот разгоряченный гнедой Мерин вскинул голову и загорцевал на месте. Люк п р и д е р ж а л за лямку объемистый рюкзак, висящий у него на спине. Они поднялись на вершину холма, находившегося позади фермы, и остановились у высокого дуба. Люк спешился первым и подхватил поводья, и Адам снял Кайлу с коня. Рука Бри, все еще висела на перевязи, так что спешилась она неуклюже. Вы уверены? спросила Бри у Кайла и Люка. Они оба кивнули. Это было мамино любимое место. л ю к в ы т е р рукавом слезы снял с я о спины рюкзак и поставил его на землю. Он р а с с т е г н у л его, достал деревянный ящик ч е и передал его Бри. Он что хочет, чтобы она начала первой? Мамочка приводила нас сюда на пикник. Губы Кайлы дрожали. Можно мы как-нибудь устроим здесь пикник вместе с ней? Когда только захочешь. Бриз глотнул а застрявший в горле ком и у т е р л а в с п о т е в ш и й лоб. Сегодняшний день был по летнему теплым. Когда Люк предложил выбрать луг, Кайла немедленно согласилась. Над их головами шелестели ветви. Покрытые свежими зелеными листочками. Ветер гулял по открытому полю, раскачивая стебли ранних цветов. Воздух был прохладным, и когда сверху так припекало солнце, это было очень кстати. б р и д а д о р н у л а у ь до плеча Люка. Ты был прав. Это место идеально. Она медленно обвела свою семью взглядом, и сердце у нее забилось сильнее. Год назад она и представить себе не могла, какие тесные узы могут между ними установиться. Было что-то иронически печальное в том, что их так с б л и з и л а именно смерть, Эрин. Но если из чего-то настолько ужасного может вырасти что-то прекрасное, то тебе остается только быть благодарным. Счастье все еще возможно. Солнце будет продолжать светить. Готовы? – спросила Бри. Люк, Кайла и Адам кивнули. Бри неловко открыла урну и пустила пригоршню пепла по ветру. Затем она передала ее Люку, и тот развеял на ветру еще горсть праха. Кайла и Адам закончили с этим вместе. Ветер подхватил пепел и понес его к лугу, и горло Бри перехватило от слез, будто Эрин знала, где она хочет п о к о и т ь с я Будь свободной. Люк низко опустил голову, а вот Адам, наоборот, задрал лицо к солнцу и закрыл глаза. Ее брат всегда смотрел на вещи с другой перспективы. Обычно довольно мрачный, но сегодня, казалось, он стремился к чему-то светлому. Может, это был знак? Брибылы интересно изменятся ли после этого его картины? Его взгляд блуждал по прекрасному пейзажу. Высокая трава и полевые цветы пригибались под ласковыми порывами ветра. Вдалеке виднелись фермерский дом и конюшни. Эрин любила эту ферму. И здесь она впервые обрела в своей жизни покой. Пожалуйста, пусть этот покой останется с ней навсегда. Что-то в груди Бри расслабилось, напряжение спало, словно туго скрученная спираль наконец-то пришла в движение, медленно распрямляясь. Ее сестры больше не было, но отсюда она всегда сможет за ними присматривать. И Бри было легче при мысли о том, что она всегда может прийти к этому дереву. И поговорить с Эрин обо всем на свете. Кайла подняла на Бри взгляд. Можно мы уже пойдем? Бри посмотрела на Адама и Люка, они кивнули. Оба выглядели уставшими, но более спокойными, чем раньше. Бри прижала ладонь к самому основанию горла. Теперь, когда напряжение спало, ее наполнило чувство какой-то странной пустоты. Можно. Дри подсадил ее в седло, потом взгромоздилась туда сама. Они поехали обратно, домой. После того, как они завели лошадей в стойло, почистили их щеткой и переодели сами, Бри снова обратила на детей обеспокоенный взгляд. Вы точно хотите идти в гости к Флиннам? Да. Кайла принялась радостно подпрыгивать вверх вниз. Ага, сказал Люк. Было бы неплохо выбраться из дома. И это даст им всем время немного обдумать случившееся. Иногда бывает полезно отвлечься, подумала Бри. Они отправились на кухню, где Дана заворачивала в фольгу свежеприготовленную фокаччу. Она настаивала, что нужно обязательно принести что-нибудь к обеденному столу. Я готова. Спасибо. Адам поставил вазу цветы, которые с о б р а л на лугу. Тогда пойдемте. Они все загрузились в машину д а н ы и покатили к дому доктора и миссис Флин. н Родители Мэта т жили в большом доме на участке, занимавшем несколько акров. Мама Мэта т пригласила всех в огромную гостиную. Бри представила детей Дану и Адама. Броди валялся в высокой траве за окном. Брат Мэта т Нолан кидал мячик г р е т и и черная овчарка каждый раз мчалась за ним огромной пушистой стрелой. Дети тут же отправились прямо к собакам. о б л а ч е н н ы й в белый поварской фартук доктор Флинн Джордж накрыл огромный шведский стол на заднем дворике. Это фокачи выглядит просто потрясающе. Ты обязана поделиться рецептом. Обменяю на рецепт булочек с корицей, улыбнулась Дана. Договорились. Голубые глаза Джорджа зорно блеснули. Дана сняла с крючка фартук. Что еще осталось сделать? Я могу чем-то помочь, спросила Бри, хотя навыки ее готовки оставляли желать лучшего. Ни в коем случае. Мама Мэта Анна обняла Бри и вывела ее на веранду, где лежала р а з в а л и в ш и с ь в шезлонге Кэдди. о с т а ь э ту работу Джорджу. Больше всего на свете он любит готовить и развлекать гостей. И ты заслужила немного отдохнуть. Она усадила Бри в мягкое кресло с видом на цветущий задний двор. Кофе, чай, апельсиновый сок, шампанского с соком. Кофе было бы просто замечательно. Спасибо. Бри откинулась на спинку кресла. Солнечные лучи приятно грели ее кожу, расслабляя напряженные мышцы. Пусть они там суетятся. Кэди подняла чашку. Раз остановить их невозможно, она улыбнулась. Два они от этого в восторге. Ладно, рассмеялась Бри. Смотрю тебе лучше, гораздо лучше. Спасибо. А тебе? Тоже. Бри поправила перевес. Рука у нее все еще побаливала, но чувствовала себя лучше с каждым днем. Я сейчас вернусь. Кэди встала и забрала свою кружку. Принести чего-нибудь с кухни? Нет, спасибо. Бри посмотрела на двор. Дети по очереди бросали г р е т и м я ч и к Адам и Нолан пили чай со льдом и смотрели на детей. Броди взобрался на веранду и вытянулся рядом с креслом Бри. Она наклонилась и пробежала с ь пальцами по его мягкой шерсти, и Броди тихо вздохнул, закрывая глаза. Бри сделала то же самое. Стул рядом скрипнул, и Бри приподняла веки. Мэт. Протягивал ей чашку кофе. Мама просила передать. Она сделала глоток и отставила чашку на столик. Я даже не знаю, как отблагодарить твоих родителей за то, что они нас позвали. Я сначала не была уверена, стоит ли идти куда-то в день матери, но похоже, именно этого детям и не хватало. Я рад. м э о т п р о т я н у л руку и в з я л ее ладонь в свою. И мои родители хотели познакомиться с тобой и твоей семьей много месяцев. Я просто не хотел тебя торопить. Спасибо за это. Бри смотрела, как две семьи радостно общаются, ее переполняло счастье, которое казалось неспособно поместиться в человеческом теле. Затем ее мысли перескочили на Холли Торп, убившую свою сестру. Проделала ли она социопаткой, испытывала ли она когда-нибудь родственные чувства к Шеннон? Брибы отдала все на свете, только бы вернуть собственную сестру к жизни. Как Холли? Нет, прервал ее Мэт. Никакой сегодня работы, неа. Бри улыбнулась. Ты прав. Мне надо научиться останавливаться и жить моментом. Научишься. Он п е р е п л е л их пальцы. Хватка у него была сильная, теплая и надежная, совсем как сам Мэт. Бри еще не была готова разбираться в своих чувствах, но прямо сейчас она была благодарна за то, что Мэтт стал частью ее жизни. Бри откинулась в кресле, держа Мэтта за руку, и смотрела, как дети весело смеются. В жизни есть свои взлеты и падения, а ее работа была непредвиденным потоком непредсказуемых событий. Сегодня жизнь была хорошей, и за это стоило держаться. Как можно дольше. Кто знает, что принесет завтрашний день. Текст читал Станислав Иванов.